Глава 16. «Даже двух недель отпуска у нас не получилось», — телепортнулся Олег. По его виду, все поняв, Ольга стала собирать нас в дорогу и накрывать на стол прощальный ужин. «Как дела?» — спрашиваю. «Я тут маляром-штукатуром решил подколымить. Один местный одаренный, спец как раз по магии земли и строительству, дал несколько мастер-классов. Вот, осваиваю на практике». Про одаренных долины. Еще прошлый раз поразился такой концентрацией одаренных в этом месте. Но оказалось, большинство крестники Олега вытаскивал их из разных бед и вывозил в эту нейтральную Швейцарию. А магов среди одаренных мало, потому как через силу их никто не заставляет учиться. Они и не прокачивают скилл, просто живут обычной жизнью. Таково было их желание ну и выгода Олега понятна. Вероятность появления одаренного в семье одаренных выше, чем в семье бездарей. Если родители не хотят быть магами, то дети за ошибки родителей не в ответе. «Дела идут», — контора пишет, — отвечает Олег. «А вот что с яйцами делать?» «С какими яйцами?» — удивляюсь я. Олег протягивает руку. Голограмма мрака чешет затылок и мямлет. «Забыл». Яйца паука, кладка яиц. Это была самка. А самец? Не от святого же духа они взялись. Погоди, а как Марк живые яйца сунул в мешок? Олег опять протягивает руку. Тот же Марк чешет затылок другой рукой. Не знаю. Без тебя этот черныш совсем оторва. — Оля, что посоветуешь? — кричу я. Вводим ее в курс дела. «Или тут их в горах выпускать, раз они холод любят», — говорит Ольга. «И людей тоже любят. На первое, второе и третье», — киваю я. «Как их будем вот здесь держать? У тебя есть химирологи? «Или отдать вашему кощею, пусть делает, что хочет». «Я так понимаю, что просто поколоть яйца вопрос не стоит». «Слишком просто». Слишком простые пути всегда приводят в ж... Ой, прости, сестренка. В тупик не приводят. А вот идея с нежитью мне нравится. Жрать там некого, Собирать нить для шелка есть кому. А чем пауков кормить, пусть Кощей думают. Он как тот мудрый ка. Сто заробок нахуй. Ой. Оля, обещаю, с мылом рот вымою. Началось вздохнула Оля. «А потом вам, по зарез, надо будет совершить тысячу дел одновременно в сотнях разных мест, так?» «Да?» — вздыхаю я. «Надо наш НИИ проверить. Серого к побережью подкинуть. Медногорск проведать». «Медногорск?» — удивился Олег. «До этого он слушал все расслабленно. Все, что я озвучивал, он уже просчитал. А вот порубежье опять ломала ему весь расклад». «Потом. Сюрприз будет», — усмехаюсь я. «Так что экипируемся полностью. Кого берем в ояж? «Ты да я, да мы с тобой?» — не обсуждается. «Куда мы без ковра вертолета?» «Серого, как попутный багаж». «Марк, как багажник», — кивает Олег. «И завхоз». «От рук, говоришь, отбился?» «Внесем выговор в грудную клетку». «Так наш птенщик и Наполеон Буана в войнушку играют». «А, Спартак! Надо его везде засветить, чтоб наверняка, чтобы самый тупой понял, птенец и Спартак — скука, разные люди. И я, — говорит Ольга, — как полевой лазарет. Смотрим друг на друга. Ольга решила нарушить свое отшельничество? Мир не перевернулся? Вторжение демонов? Так, если Олег ей сейчас откажет, не видать ему комиссарского тела лет сто». Значит, опять Мамонт идет на баррикады под кинжальный пулеметный огонь. Как же грамотно ее на х... рольги послать. Оля, смерть и жизнь несовместимы. Мы или берем тебя, или не идем к некроманту. Врешь ты все. Вруя или нет, совсем не важно. Важно то, что нам имеет смысл жить только тогда, когда нас ждут дома. И когда этот дом есть. Или ты смерти нашей хочешь? Как нам выполнять поставленные задачи, если большая часть наших вычислительных мощностей будет занята одной тобой? Твоей безопасностью? Врешь ты все!» Оля уже кричит, вскочила, бросила в меня полотенце, убежала в слезах. Олег привстал. «Сядь!» Резко и грубо говорю я. «Оставь ее одну!» «Пошел ты!» отталкивает меня Олег. Плюхаюсь в кресло. Вздохнул. У меня остался вечер. Сейчас они будут ссориться, потом мириться. К утру переход. Так пару часов наслаждаюсь покоем, потом сборы в путь. Тоска сжала сердце. Предчувствие? Предчувствие. Провидение. Судьба. Хреново быть провидцем. Не остается места в жизни для радости. Все знаешь наперед. Знаешь, но идешь навстречу ледяному дыханию неизбежности. Потому как надо. Так надо. Девять граммов сердца, постой, не гони. Не везет мне в смерти, повезет в любви.